— На камнях будто заря играет, — заметила Поппея, убежденная, что ожерелье предназначается ей. Император, любуясь, то поднимал, то опускал нитку розоватых камней. — Веницей, — сказал он, — от моего имени подаришь это ожерелье юной легийской царевне, и я приказываю тебе жениться на ней. Попея с гневом и изумлением взглянула на императора, затем на Вениция, и, наконец, глаза ее остановились на Петронии. Но тот, небрежно перегнувшись через поручень кресла, водил рукою по раме арфы, словно стараясь запомнить ее очертания. А Вениций, поблагодарив императора за подарок, подошел к Петронию и тихо сказал, — Чем же я отблагодарю тебя за то, что ты сегодня для меня сделал. Принеси в жертву Эфтерпе пару лебедей, — также тихо ответил Петроний, — хвали песни императора и смейся над приметами. Эфтерпа, муза лирической поэзии «Надеюсь, что рычание львов отныне не будет нарушать сон не тебе». «Не твоей лигийской лилии». «О да», — сказал Венец, и — «теперь я совершенно успокоился». «Да будет фортуна милостива к вам, но внимание!» «Император опять берет формингу. Затаи дыхание, слушай и роняй слезы». Император и впрямь взял в руки формингу, возвел глаза кверху, разговоры в зале прекратились, Все застыли, точно окаменели, только Терпнос и Диадор, которым предстояло аккомпанировать императору, вертели головами, поглядывая то друг на друга, то на его рот, в ожидании первых звуков песни. Вдруг в прихожей послышались стопот ног и шум голосов, через минуту из-за завесы выглянул императоров вольноотпущенник Фаон, а вслед за ним появился консул Леканий. Нерон нахмурил брови. «Прости, божественный император!» Тяжело дыша, произнес Фаон. «В Риме пожар! Большая часть города в огне!» При этой вести все вскочили с мест. Нерон, отложив в сторону Формингу, воскликнул «Боги!» «Я увижу горящий город! Я закончу тройку!» И обратился к консулу. «Если выехать немедленно...» Успею я еще увидеть пожар. — Повелитель, — отвечал бледный, как полотно консул, — над городом бушует сплошное море огня. Люди задыхаются от дыма. Одни падают без чувств, другие бросаются в огонь. Рим гибнет, государь. Наступила минутная тишина, которую нарушил вопль Вениция и он, сбросив с себя тогу в одной тунике, выбежал из дворца. Нерон, подняв руки к небу, громко возгласил «Горе тебе, священный град Приама!» Глава 42 Вениций в торопях крикнул нескольким рабам, чтобы ехали вслед за ним, и, вскочив на коня, помчался в этот поздний ночной час по пустынным улицам Анция, В направление Лаурента. Ужасная весть повергла его в состояние неистовства, близкое к помешательству. Временами он даже не вполне сознавал, что с ним происходит, только чувствовал, что тут же на его коне сидит за его спиною беда и кричит ему в уши «Рим горит», хлещет плетью его самого, коня его, и гонит их туда, в огонь припав непокрытую головой к холке коня он в одной тунике мчался на угад не разбирая дороги не замечая препятствий где мог расшибиться среди ночного безмолвия под спокойным звездным небом озаренный лунным светом наездник и его конь казались призрачными видениями. Идумейский жеребец, прижав уши и вытянув шею, несся стрелой мимо неподвижных кипарисов и прячущихся за ними белых вилв. То под копыт по каменным плитам будил собак, то тут, то там они провожали лаем странного всадника, и, взбудораженные его молниеносным появлением и исчезновением, принимались выть, задирая морды к луне. Сопровождавшие и рабы